Пятая неприятность. все Орельского масштаба. 8 июля 1135 года. 3 октября 2025 года. После полуночи. Принц Тризан. Тризан шел по мощенной светлым гранитом дорожке, в ярком лунном свете, казавшейся парящей над землей. Парк императорского дворца переливался огнями, как обычно по ночам. Сочная тёмно-зелёная трава впитывала в себя энергию луналика и с жадностью приговорённого к смерти. Дыхание медленно крадущейся осени уже оседало по утрам холодной росой. Осень Тризан ещё терпел, а вот зиму не любил, она всегда навевала ощущение тоски и бессилия. Возможно, из-за того, что его сестрёнку похитили именно зимой, снежным серым днём, разделившим счастливую жизнь семьи Лаорелии на «до» и «после». Император и раньше много работал, а с пропажей Валери просто свихнулся на контроле, лично читал каждый отчет, проверял дальние заставы и патрули. На протяжении двух последующих зимних месяцев тризан отца практически не видел, тот был занят. Старшие братья помогали по мере сил, а его задвинули на задний план, лишь бы не путался под ногами. Чем может помочь одиннадцатилетний пацан, у которого даже не проснулся дар? Ничем. В присутствии посторонних мать ещё старалась держаться. Но стоило ей остаться в кругу семьи, как на глазах набухали слёзы. С Трезаном времени она тоже почти не проводила. Он слишком сильно напоминал ей об исчезновении своей сестры-двойняшки. То, что он и сам будто лишился половинки, никого не волновало. Да никто и не верил в это. Слишком уж часто они с Валери дрались в детстве, слишком много гадостей говорили и делали друг другу, особенно за спиной взрослых. Вот Тризан молчал. Искал сам, в меру сил. Сначала в этом огромном дворцовом парке, а когда уехал учиться в академию среди однокурсниц, в столице и других городах, где удавалось побывать. Он никогда не признавался ни родителям, ни старшим братьям, но был рад уехать из дворца на учебу. Слишком гнетущим, казалось, дорогое убранство залов и коридоров. Вся эта наследная роскошь не стоила ничего. Нет значения, где быть несчастным — в королевских покоях или студенческом общежитии. Теперь общежитие сменилось казармой, преподаватели — командирами, а гражданская одежда — белой курсантской формой. Кажется, её нарочно придумали такой маркой, чтобы доставить нерадивым молодым магам ещё больше неудобств. «Сходишь поесть в столовую — «Обязательно посадишь пятно, сядешь на крыло маголёта, останется пыльный след на заднице. Просто выйдешь подышать свежим воздухом, какая-нибудь дрянь обязательно налипнет на брюки. Хорошо, хоть армейские ботинки им выдавали с высоким глинищем до середины икры». Вот и сейчас Тризан шёл осторожно, по новой привычке стараясь не забрызгать белые брюки. Хотя уж во дворце-то было кому их постирать и высушить. Но служба в седьмой эскадрилье уже оставила в нём след а дисциплина впитывалась в кожу, с каждым нарядом вне очереди. Командор Кеммер Блайнер не делал исключений ни для принца, ни для своего кузена Дервина Местро. Порой даже казалось, что за ними он следит особенно пристально, безжалостно фиксируя каждый промах. Зато отцу не докладывает, и на том спасибо. Или все же докладывает. Иначе зачем император вызвал младшего принца к себе этой ночью? Тризан мысленно прокрутил в голове все последние прегрешения. Одну едва не случившуюся драку и одну совершенно однозначно случившуюся небольшую попойку, за которую они с Дервином отсидели сутки в холодном карцере, как выразился командор Блайнер в глубокомысленных раздумьях о пользе трезвости на месте службы. А все этот дурной Норт Мезар сумел так избродить ягоды Кикада и получить из них настолько кислющее вино, что курсанты от него больше кривились, чем пьянели, но все равно выпили. Зачем пил Тризан? которому были доступны самые изысканные напитки мира, ради интереса и за компанию. Это Дервин местер благородный Норблард, а вот Кенвер Зоуэр из самой обычной семьи. Но Тризан никогда не смотрел на одного из двух ближайших друзей свысока. Если это означало пить пенную кислятину, то пил. И даже хвалил, когда переставала сводить челюсти оскоминой. Норд пообещал следом поставить грибную самогонку, и весь курс ждал результата с нетерпением, делая ставки, вызнает ли дотошный командор о спрятанном в лесу самогонном аппарате. И пока что результаты ставок показывали, что в прозорливость блайнера народ верил сильнее, чем в удачу Мизара. Тризан невольно улыбнулся, вспоминая дурачество курсантов, в новый коллектив которых он уже успешно влился, не зря распевал с ними кислятину. Все же в части с жестким расписанием, постоянными изматывающими тренировками и непрерывными воздушными боями ему жилось куда вольготнее, чем во дворце, из которого с пропажей Валери пропало и счастье. Приближенные императора, около пятидесяти магов, уже собрались в малой гостиной. Трязан оказался одним из последних прибывших. Родственники по отцовской линии все были как на подбор, в традиционном темно-зеленом и с длинными косами. Тризан чинно поздоровался сначала с дядей Мигнаром, занимающим пост советника при отце, а потом с пожилой тёти Альванией, чья холодность и доходящая до чёрствости строгость не находила в нём отклика ни в детстве, ни в юношестве. Чуть поодаль в компании беременной жены улыбался старший принц ардан. Тризан поприветствовал кивком и родного брата, и невестку, и сопровождающего их Скейна Скоуэра, бесстыдно холостого, вопиюще приближенного к императорской семье и возмутительно привлекательного внешне. Среди незамужних набларин за ним шла охота куда более яростная, чем даже за Тризаном, и последнего такое положение дел полностью устраивало. Пусть донимают вниманием подающего большие надежды внука столичного руководителя службы имперской безопасности, которому тот крайне благоволил, сам руководитель агентурной сети страны, Тоже присутствовал и о чём-то разговаривал с императором в дальнем углу залы. Тризан не стал их прерывать. Заприметил мать, оживлённо беседующую с бабушкой, и двинулся к ним. «Приветствую, мои прекрасные набларины». Обе обернулись к нему и синхронно улыбнулись почти одинаковой улыбкой. Императрица млана хоть и была на полголовы выше и несколько крупнее матери, но красотой и миловидностью пошла именно в неё. Говорят, 60-70 лет назад Бабушка блистала в высшем свете и едва не составила партию их прадеду, но тот в итоге женился на одной из баларов. Впрочем, династический брак с даниями всё же состоялся, только на поколение позже. «Тризан, мальчик мой, как же тебе идёт форма!» Ласково похвалила единственная оставшаяся в живых бабушка. Мать императора скончалась через полгода после исчезновения валерии И так была стара, а тут совсем угасла. Поэтому бабушку по матери Тризан ценил, и старался регулярно ей писать. «Спасибо, ты тоже выглядишь чудесно. Как самочувствие? Неплохо. А всё благодаря отдыху. Сорок лет я каждый месяц езжу к морю и всем советую», — наставительно изрекла она. «Им, Лане, говорю, нужно регулярно отдыхать на природе, а лунный загар чудесно молодит кожу. Мама, у меня слишком много обязанностей во дворце, чтобы можно было каждый месяц всё бросать и уезжать к морю на целую неделю, как ты», — дежурно улыбнулась императрица. «Однако периодически я следую твоим наставлениям. Вот и умница». Набларина Эвада Диань величественно кивнула дочери и повернулась к внуку. «А для тебя у меня кое-что есть, курсант. В качестве поздравления с началом взрослой жизни». Она поманила трезана за собой, отвела в сторону и морщинистой рукой вложила в крепкую ладонь красивейшее кольцо с редким синим эвклазом, не показывая млане. Не то она расстроится из-за упоминания валерии «Я хранила это колечко для твоей сестры, но боюсь, что уже никогда не увижу её. Это тебе, Тризан. Подаришь своей будущей невесте. Пора бы тебе жениться. Уже третий десяток пошёл, а ты всё ходишь холостым». Мягко укорила она. «Спасибо, бабушка. Если кольцо предназначалось Валере, то лучше я его сохраню для неё. Надеюсь, однажды мы её всё же отыщем». это может, и отыщете. А доживу ли до того момента я?» Мне бы хотя бы на твою свадьбу посмотреть, Тризан. Ты уж не откладывай». «Между прочим, дядя Мигнар вовсе на четвертом десятке женился», — отмахнулся он. «А мне еще рано. Честное слово, не нашел я пока девушку, которую не сожрали бы с потрохами в нашем милом семейном кругу. Фу, какой невоспитанный грубейян вырос из моего очаровательного мальчика». Ласково укорила бабушка и расцвела в шкодливые улыбки, осветившие морщинистое лицо. Неудивительно, что ни одна приличная набларина не желает с тобой водиться. Кроме этой, и как ее, проклятой Кайры Балар?» Лицо Тризана мгновенно посуровило. «Изволь не трогать Кайру. Мы всего лишь друзья. И правильно, ведет себя как мужик. Вот и обращаться с ней нужно соответственным образом. О ком речь?» Мягко влилась в беседу императрица. «О Кайрэне Балар», — ответила бабушка. «Кайра очень достойная и талантливая набларина» с нажимом сказал Тризан, предостерегающая, глядя на мать. Императрица Млана крепко дружила с Майерой Блайнер, после замужества влившейся в рот местров, и в противостоянии Баларов и Блайнеров занимала вполне однозначную сторону. Тризан же придерживался иного взгляда. Да, покойный Отральд глава семейства Баларов обошлись с Майерой отвратительно, но взамен она прокляла на вымирание весь их род, что теперь отражалось на ни в чем не повинном последнем поколении. Никто из младших баларов не мог сочетаться браком без того, чтобы первый супруг или супруга не погибли в течение нескольких часов после проведения обряда. Надо ли говорить, что желающих породниться с проклятым родом не находилось, а из-за высокого налога на безбрачие их семья стремительно скатывалась в нищету. Колючий, изведенный насмешками Кайри, Тризан искренне сочувствовал и на исконно-мужском боевом факультете всегда приходилось крайне сложно, и едва ли не каждый вшивый ретроград норовил куснуть единственную однокурсницу за то, что она посмела выбрать мужскую профессию. Сам он её решительность и храбрость уважал. Она смешником затыкал рты по мере сил. Но иногда Каирон нарывалась сама, и с этим ничего поделать было нельзя. Такой уж характер. Императрица млана слегка поджала губы, показывая неодобрение. «Вечно, где балары, там сплошные скандалы и неприятности». Бриор только и умеет, что требовать послаблений и трепать Пинару нервы. Будто бы в Сенклите не 36 родов, а одни лишь они. И всё внимание должно быть уделено лично им, а законы переписаны под удобство их семьи. А эта Кайра ведёт себя возмутительно и неподобающе, словно нарочно бросает вызов всему обществу. Была бы поумнее, действовала бы мягче. она только врагов наживает. «Мама!» довольно резко оборвал ее Тризан. «Ты изволишь говорить о моей подруге и девушке выдающихся способностей? Одно изобретенное ей заклинание летучего паралича чего стоит? Оно, знаешь ли, принесет миру намного больше реальной пользы, чем ношение платьев или вышивание крестиком». Императрица млана прищурилась, внимательно глядя на младшего сына, а затем протянула в присущей ей элегантной манере «В таком случае я очень рада, что это во всех смыслах неординарная наблорина», «Теперь работает в службе имперской безопасности. Там ей место». В воздухе повисло недосказанное а не рядом с тобой, Тризан». И он лишь фыркнул в ответ. К Кайри он относился с уважением. И в чём-то даже с восхищением, но особых романтических чувств к ней не испытывал, несмотря на то, что внешне она была очень даже привлекательна. Возможно, дело в выражении её лица, которое Дервин местер называл кастрирующим. Или в том, что пару раз она надрала Тризану задницу в бою, а, возможно, в том, что сама она никакого интереса к парням не проявляла. Мысли трезана прервал голос отца, густой и привыкший повелевать, ложащийся на плечи невидимым грузом и парадоксальным образом требующий с этим грузом взлететь. Честное слово, даже командор Блайнер меньше давит. «На Бларды и на Бларины». «В этой комнате сегодня я собрал своих самых близких и доверенных лиц. Мы с братьями Иорданом уже несколько месяцев работаем над новым проектом и хотим официально объявить о его запуске. Пожалуйста, занимайте места за столом. Моя дражайшая супруга позаботилась о том, чтобы украсить наш вечер цветами и закусками, несмотря на всю серьезность предстоящего объявления». По залу пронеслась тихая волна озабоченных вздохов. Да, мы зашуршали платьями занимая места за столом и переглядываясь. Даже на лице императрицы мланы на мгновение проступило удивление, а сам Тризан ничего не знал, поэтому смотрел на отца с возрастающим вниманием. Когда все приглашенные расселись, император занял место во главе стола. «Вы все знаете, что мир и безопасность Лорельской империи — понятие довольно эфемерное. Ситуация у разлома становится все более напряженной с каждой минутой, Твари, которых десятилетиями удавалось сдерживать под решеткой, смогли прорыть ходы в земле и теперь выходят на поверхность на расстоянии нескольких лик от укреплений. Маги пока справляются с поддержанием блокады, однако прогнозы неутешительны. «Тризан, мальчик мой, ты видел ситуацию своими глазами. Что ты можешь нам поведать о текущей обстановке?» Обратился он к младшему сыну. Мы регулярно патрулируем на моголетах и территорию разлома, и окрестные леса. Правда, они слишком густы, чтобы можно было хоть что-то разглядеть с неба, особенно по ночам. Пилоты переучиваются, чтобы летать днем, в лучах салара Но вы и сами знаете, насколько это сложно для полуночников. Обстановка напряженная, много жертв среди пехоты, которая прочесывает леса в поисках новых нор. Авиация хорошо справлялась с контрадами на расчищенных площадках, а в лесу... «В наземном бою в условиях ограниченной видимости у контардов есть серьезные преимущества», — честно ответил младший принц. Он хотел бы добавить, что, на его взгляд, ситуация стремительно превращается из плохой в катастрофическую, но не уверен был, насколько это уместно на торжественном ужине среди дам. «Интересно, что задумал отец на этот раз?» Император оглядел собравшихся. «Отчеты, которые получаю я, еще менее утешительны. Начиная с сегодняшнего дня...» «Мы отменяем все увеселительные мероприятия во дворце. Я знаю, что близится сезон балов и премьер, но в этом году мы покажем пример всей империи и воздержимся от празднований. Сэкономленные деньги пустим на медицинские расходы. Они существенно возросли за последние месяцы. Я поощряю присутствующих заниматься благотворительностью, а обладателей целительского дара личным примером показать свою приверженность общему делу». И речь не о показательных дежурствах в госпиталях раз в пятилетку. Я говорю о полноценной вовлеченности в процесс. Целителей остро не хватает, а теперь потребность в них возрастет еще сильнее. Всех дееспособных целителей мужского пола я в ближайшее время призову к разлому, только сначала проведу встречу с Синклитом. От собравшихся я ожидаю, что вы зададите тон остальной аристократии. Клиники столицы не должны опустить» а мирное население не должно остаться без медицинской помощи. «Дорогой супруг, если ты призовешь на службу всех мужчин, то в городе останутся лишь женщины», — мягко заговорила императрица млана «У меня самой целительский дар довольно слабый, да и академию я закончила почти 30 лет назад, как и многие другие аристократки. Боюсь, что мы просто не готовы к тому, чтобы работать в клиниках, так готовьтесь, дорогая супруга», — отрезал император. «Доставайте конспекты и садитесь заново за парты, если потребуется». Особенно это касается Набларин, чьи дети уже достаточно взрослые и не нуждаются в материнской опеке. Страна находится на чрезвычайном положении. Приход странника, прорывы у разлома, недавно устранённый очередной заговор нортов, революционные настроения среди полуденников, ухудшающиеся отношения со Стреной. Нам предстоят очень сложные времена. И я ожидаю что цвет нации разделит эти сложности со страной, а не станет отсиживаться по своим защищённым имениям. Тризан посмотрел на мать. Венциносная чита плохо ладила последние несколько лет, и это отражалось на обстановке во всём дворце. Государь хотел ещё детей, но императрица категорически отказалась беременеть заново, пока он не найдёт Валери. И вот почти девять лет спустя сестру найти так и не удалось, а отношения между первой четой лорели становится напряжение с каждым днём. Видимо, всё дошло до того, что новости, подобные сегодняшние она узнаёт за общим столом. С другой стороны, Тризану отец тоже ничего не рассказывал. «Впрочем, мобилизация целителей — не единственная причина, по которой я вас сегодня собрал, и не единственное объявление, которое собираюсь сделать. Мигнар, тебе слово!» Дядя кивнул. Ширококосный и упитанный. Он был ростом с отца, но казался гораздо крупнее. Даже традиционная для Лорелли толстая коса смотрелась на его плече как-то жиденько и скромно, словно серая ленточка случайно зацепилась за стойку воротника и повисла в ожидании, когда её заметят и снимут. За последние три месяца в семь раз увеличилось количество межрасовых конфликтов, повлёкших за собой гибели или тяжёлые увечья одного из участников. Причины в основном бытовые, но накал отражает бурлящую в обществе ненависть — Буквально неделю назад Полуденек в упор расстрелял мага высшего порядка, в результате чего тот скончался. Сложно жить без части головы и думать размазанными по тротуару мозгами, даже если ты маг. «Мигнар», — одернула его тетя, всегда славившаяся своей чопорностью. и чуть расплывшееся с возрастом лицо задрожало от негодования. «Что, Альване? Неподобающая тема для беседы за столом? Ну, извини, дорогая сестрица, закрывать глаза на очевидное больше нельзя». «Мы изо всех сил сдерживали развитие технического прогресса, и вот настал момент, когда любой полуденник с оружием в руках по силе равен магу. Только если дело не касается борьбы с контардами», презрительно хмыкнул сухопарый супруг Альвании Наблард Корональ. «Я сейчас веду речь о другом», — продолжил дядя. «Напряжение в обществе растет, и если раньше полуденников можно было заткнуть аргументом разлома, то теперь этот аргумент не работает». Твари вырвались из-под решетки, блокада теряет эффективность с каждым днем. С точки зрения полуденников, маги-полуночники перестали выполнять социальный договор. Большая часть сельхозугодий у нас по-прежнему принадлежит магам из высшей аристократии. Полуденники по-прежнему платят высокую ренту за право возделывать эту землю. Цены на продовольствие по-прежнему остаются достаточно низкими, но при этом полуночники перестали справляться с возложенной на них задачей по защите мирного населения. И население начинает интересоваться. А зачем им кормить таких защитников? Тем более, что слухи о разломе в народе ходят самые разные. Некоторые вообще считают, что его не существует. Вот до чего мы докатились. Так организуйте всем любопытным экскурсию прямо в пекло. Ядовито предложил Наблард Корональ. Будучи ветераном боев у разлома, в данном вопросе он всегда был крайне предвзят. А смысл? Никто живым не вернется. Рассказать об увиденном будет некому. «Нас же еще и обвинят в массовых незаконных репрессиях», — подал голос старший принц Ордан. Император добрительно кивнул в ответ на реплику сына. «Обострение конфликта на данный момент нам ни к чему», — властно заговорил он. «Канцелярия последний год работала в авральном режиме и перепроверила все сделки по приобретению земельных наделов за последние десять лет. За исключением парочки случаев, прикопаться там не к чему». Я как правитель и гарант власти не могу отобрать землю у законно приобретших или унаследовавших их аристократов, а затем щедро раздать всем желающим. Однако земельный вопрос решать необходимо срочно. Мы пытались влиять на ситуацию и вводили унифицированную стоимость аренды земли, но по факту получили фиктивные договоры и огромное количество черной наличности, кочущей из карманов полуденников в карманы полуночников, минуя налоговое казначейство. Мигнар предложил довольно неплохое решение. На востоке есть один малоосвоенный степной регион. Там земли, не сказать, что богатые, но для сельского хозяйства и особенно скотоводства подходят. Сейчас их зачищают от диких зверей и спешно строят дороги. В ближайшие месяцы мы начнем выдавать и продавать наделы в том регионе безземельным полуденником. Однако это лишь временная мера и не решит ситуацию». Младший принц смотрел лица собравшихся старших родственников и доверенных лиц семьи. Все знали о существовании проблемы, но годами оттягивали её решение, пока обстановка не накалилась до предела. Тризан с трудом представлял, во что могут вылиться уличные столкновения между полуночниками и полуденниками, и не хотел увидеть их собственными глазами, и особенно не хотел видеть, что случится у разлома, если сдерживающих блокаду магов станет недостаточно. Сначала погибнут те, кто останется на постах, а потом... Со временем твари наводнят города, и это будет куда хуже, чем гражданская война, потому что в ней все же выживают хоть кто-то из людей». Император продолжил. «Итак, у нас есть две расы, живущие вроде бы отдельно друг от друга. Более многочисленные полуденники, ведущие дневной образ жизни, составляющие абсолютное большинство рабочих, и есть мы полуночники, ведущие ночной образ жизни владеющие практически всей землей, занимающие практически все руководящие посты в стране, составляющие 100% законодательной и почти 80% исполнительной власти. Никого такой расклад не смущает? с Сарказмом закончил он. Разумеется, привилегированность никогда не смущает привилегированные слои населения. Красивые не стыдятся дарованной от природы красоты, богатые не стесняются покупать лучшие товары, зрячие не чувствуют своей вины перед слепыми, и даже если они признают несправедливость мира и неравное распределение благ, отдавать своё просто так не станет никто. Красотка вряд ли пожертвует свои шикарные волосы на чужой парик. Богач не станет раздавать своё состояние, чтобы нищенствовать, а зрячий вряд ли добровольно отдаст свои глаза слепому. Дарованное с рождения — «Люди обычно воспринимают как данность и согласны на перераспределение благ, только если им предстоит их получить, а не поделиться». «Так исторически сложилось», — раздраженно проговорил Наблард Корональ под одобрительный кивок тёте. «А ещё так исторически сложилось, что полвека назад в Аламанской Федерации была примерно та же картина, а потом случился государственный переворот, и к власти пришли полукровки». Надо рассказывать, что исторически сложилось с местной аристократией после революции, — саркастично спросил император. Те, кто выжил, бежали в Эстрену или к нам. Но многие не добежали. Длань народного гнева достает далеко и сжимает крепко. В Ламанской Федерации обстановка все же отличалась как раз тем, что у них слишком много полукровок, — заметила тетя Альвания. У нас все абсолютно иначе. Да, у нас все абсолютно иначе куда сложнее и хуже, потому что страна больше и дурных, вооруженных охотничьими ружьями полуденников, недовольных своей участью, тоже больше. Именно поэтому самых ретивых я хочу выдворить на восток. Пусть там в степи воюют с мошкарой и комарами, а в отношении остальных я собираюсь пойти на серьезные уступки». Император сделал паузу, а потом объявил. «Мы с братьями уже несколько месяцев обсуждаем необходимость открытия второго синклита». Дневного. По аналогии с ныне существующим Синклитом, туда войдут представители 36 самых видных родов полуденников. И с их мнением мы будем считаться. Первоначально я вообще планирую проводить совместные заседания. Пусть все хорошенько передраконятся, сформируют коалиции, обозначат позиции, и тогда с ними можно будет иметь дело. Объявить о создании дневного Синклита. Я планирую в ближайшие месяц-два. Однако предметно обсуждать его состав мы начнём уже на следующей неделе, так что во дворце ожидается много новых лиц. По моим прикидкам, борьба за места в новом Синклите отвлечёт полуденников на какое-то время, и при этом раскачивать лодку они не захотят, постараются утихомирить смутьянов. Всё же ситуация ещё не достигла точки невозврата, и у нас есть возможность уладить её дипломатическими методами. Это очень большие новости. Императрица постаралась смягчить сказанное. «Да твой отец в склепе перевернётся!» — раздражённо бросил Корональ. «Подумать только! Синклит из чернозадых полуденников! А вот этого, чтобы в моём дворце, я больше не слышал никогда!» — очень тихим вибрирующим голосом проговорил отец. И Тризан непроизвольно нащупал ладонью рукоятку кинжала на поясе. В торжественной зале Повисла невыносимо душная тишина, нарушаемая лишь биением сердец, настолько громким и взволнованным, что его, казалось, было слышно снаружи дворца. «Ты не можешь всерьез? Я могу всерьез!» Император оборвал на Набларда Короналя и пророкотал. «Какого дракона тебе непонятно? Представь вооруженную толпу, врывающуюся вот в этот зал и заливающую горючей смесью стол, а потом расстреливающую нас. Ты когда-то был сильным магом, Корональ?» Но если тебя нашпигуют пулями, то ты сдохнешь, как обычный полуденник. Прими это как данность и засунь снобизм в свой тощий седой зад, не до него сейчас. Мы живем в такие времена, когда бомбануть может от любой искры, от любого слова. И от всех сидящих в этой комнате я жду безоговорочной, искренней поддержки. Король Ломаны тоже когда-то считал себя неуязвимым, а теперь его именем назван лишь загаженный птицами памятник. Пенар первый так что его голос гремел над собравшимися. И всех его детей и внуков вырезали, не пощадили даже младенцев. А я люблю у своих детей и внуков, поэтому я предпочитаю прогнуться и выслушать вторую сторону, а не открывать грёбаный второй фронт. Мне хватает разлома. Женщины за столом побледнели и сидели, глядя в тарелки. Некоторые мужчины хмурились, но возражать не смели. А мне нравится идея, папа. Я бы поприсутствовал на заседаниях, если это возможно говорил Тризан в звенящей тишине. «Насколько я помню законы, от обсуждения законопроекта до его принятия, а затем внедрение пройдет не меньше года, особенно если стороны будут яростно между собой спорить. Думаю, это купит нам всем достаточно времени, чтобы понять, как жить с новой реальностью у разлома. И с восточными землями ты это ловко придумал. Лучше пусть полуденники осваивают целину, чем отвоевывают землю у магов». ардан посмотрел на брата с едва скрываемой улыбкой. И поднял тост. «За дневной синклид!» «За время перемен!» — подхватил Скейн, обозначая, что Скоуэры будут поддерживать императора. «И за то, чтобы ночной синклид не сильно бушевал!» — поддержал Тризан.